Тот, что грех, со вздохом согласилась мавра Кузменишна, это на совести будет. Боюсь только от начальства, чего б мне вышло, если узнают. Ну да уж что об этом думать, сколь по христианству должно исполнить. Махнула она рукой. Последняя воля великое дело. Бероева во внутреннем сознании своем просветлела от последних слов старушки. Если бы воля её повиновалась ей, то на лице её отразилась бы улыбка самой искренней, самой тёплой благодарности, но теперь лицо оставалось мёртво и безвыразительно. И вскоре после этого Бероева, хотя и чересчур слабо, однако ощутила-таки, как её всю от головы до ног покрыли чистой простынёю, и как два солдата подняли её вместе с койкой и понесли из больничной палаты. Арестантка Катя Былыкова, та самая, которой Бероева иногда писала письма к её оспу гречке, проведав теперь о смерти Юли Николаевны, слёзно обратилась к маврику Зминишни: "Допустите её обмыть покойницу, хоть этим так благодарить за душевность её", прибавила она в пояснении своего желания. Надзирательница согласилась и вместе с Катей сама обмыла, сама одела бюроеву и разжав её пальцы, вынула из рук ладенку и надела ей на шею подсмертную арестанскую рубаху. После того тело до следующего дня вынесли в мертвецкую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 и острый, выдающийся угол пальцев ног под простынёю. Тихо. Только сверчок уныло и робко цwirкает под половицей, да изредка треснет нагорелое светильние восковой свечки, и монотонно, глухо раздаётся внятный голос читальчика Китаренко, который ради спасения души выпросился почитать псалтырь над покойницей.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 Со святыми упокой, Христе, душу новопрестательствой рабы твоей Аюлии. Продолжает меж тем монотонно-тягучий голос псалмовщика. Иди же несть болезни, печали, не вздыхания, но жизнь бесконечная. Но жизнь бесконечная. Я умерла. Швыльнулась новая мысль в сознании Бероевой. Смерть А, так вот, она смерть. Я не вижу, не двигаюсь, но слышу. Умерла тело, душа жива. Но жизнь бесконечная. Сознание, значит, останется. А ну, жизнь бесконечная, страшно. Но это теперь, пока я на земле, пока меня люди окружают. А дальше, то что же? Земные обод земли создахомся и в землю тую ж де пойдем, якоже повелел Еси создавы мяе реками, яко земля Еси в землю от идеши, а мы же все человецы пойдем над гробное рыдание творящее песнь аллилуйя. Но дальше, что ж дальше что будет? Неотвязно замелькала перед мнимо умершей всё та же подливы ужасающая мысль: теперь я слышу жизнь, а когда закопают в могилу, там уже нечего будет слышать. Какие звуки там под землёю? Сознание осталось. А когда тело сгниёт и кости истлеют, тогда же что? Чудо дела твоя, и душа моя знает зло. Не утоися, кость моя, тебе юже сотворил есть и в тайне, звучит голос читальщика. А ночь меж тем растёт и расстилается над неугомонным городом. Порою будто туман непроницаемо заложит голову бироевой и одалеет её какое-то обмрачное мертвенное состояние, слух притупится и мысль застынет. Но потом опять начинают раздаваться в ушах какие-то неясные звуки, которых нельзя ещё различить. Однако из этих самых звуков через некоторое время начинают выделяться слова, и из слов целые фразы, читаемые псалтыри, и смутное сознание снова пробуждается, и ясно вырастает в нём роковой вопрос: что же дальше будет? Пока и мысли, и слух опять не погаснут,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 Здесь уже приобретает своего рода важность значение новости или приключения, и как новость разносится по всем камерам с достаточной быстротою. Утром этого дня новость заключалась в отправке Бероевой на площадь к Смольному затылкам на фортунке покатили Марушку одну с дядиной дачи.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 У всех почти заключенных, которые имеют свои тюремные платонические романы, условлены известные часы для свиданий с дамами сердца. Лица не видно, зато голос можно хорошо слышать. Стало быть, есть возможность разговаривать. Точно такой же условный час свидания существуют и у Гречки с арестанткой Катей Балыковой. Что у вас по мерк тот слышно? – спросил голос Гречки. А уж не говори. Такое-то у меня горе, ведь самое душевное, моя любимая, моя померлата, встосковалась Катя Былыкова. Сколько раз бывало попросив письмо к тебе написать, никогда отказау не было. И арестантка со всеми подробностями, насколько сама знала, передала ему рассказ о последних минутах Бероевой. Ты говоришь,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 своими глазами видела, потому я очень налюбила покойницу, объясняла Балыкова. Так я выпросилась у Мавры Кузменишны, чтобы взяла меня вместе с собой, обмывать, до да убирать ее. Тут вот и видела, как она, значит, на шею надела ей. Хм. А деньги от самое рубль старинные что ли, старинный точно старинный, тяжелшее, но не шних. Да это верно? Что сама видела, да слышала, то и говорю, подтвердила Канце. Маврику зменишна и допреж-то да вознала про этот самый рубль, продолжала она, потому сказвала она, что покойница ей не раз говорила про него, а не с старушкой-то нашей, словно дочка с матерью жили. Так вот она и сказывала, что рубль-то петровский какой-то, верна особенный, в семье у них издревно хранился. Если б Катя Былыкова могла видеть Гречкино лицо, то она увидела бы, как изменилось, как просияло оно в эту минуту. Ну, прощай, душа. Спасибо за новость, торопливо промолвил Гречка. Да куда ж ты лихадей мой? И слова ещё по душе не сказали. Укорила Кать: "Некогда уж о поговорим, а теперь не время. Да слышь ты," внезапно он прибавил. "Не знаешь, когда её хранить будут?" Осказвали будто завтра хотят. Завтра? Хм. Эк штука раздумчиво просидела забочной гречка, но да ладно, завтра так завтра. Прощай. И Катя слышала, как удалился он тоспешными шагами. В голове Оси по гречке горячо кипело множество мыслей, так что он, видимо, находился в лихорадочном состоянии. Старинный рубль петровский, значит, это императора Петра I, как сказывал Жиган, размышлял он сам с собой, и издавна в семействе хранился и в ладынки зашит, да ещё слёзно приказывала в могилу положить с собою. Это фармазонские деньги они, беспременно они, беспременно фармазонские, решил Аристант и ещё жутче погрузился в свои думы. Надо во что бы ни стало добыть эти деньги. Во что бы то ни стало в часовню забрать снешто, не заберешься у краулят. Одна штука бежать. Да, бежать как можно скорее. А как раздобудешься заветным рублем? Неразменным Господи, что за жизнь-то пойдет счастливая? Упоительно предался он мечтаниям, живи не о чем не тужи, не о чем не заботься, а где-то будут и пищи я тебе тут всякая, и напиток хороший, люба, ух, как люба, аж на дух захватывает. Фатеру хорошую на ему, сударушка своя собственная будет, барином жить стану, и воровать уж не буду, не зачем. ни за что не буду ни-ни и детям закажу э к обогачеству по весь век за глаза ведь хватит на покое да наволюшке заживём тогда одно только скверно чёрт побери очень на уж скверно приостановился он в дальнейшем порыве чтобы добыть ты их эти фармазонские денежки надо будет над мертвецом надругательство сделать иначе не достанутся, сказывал Жиган, то есть никак не достанутся. Эх, доля наша, доля гремышная. Какого-то оно есть это счастье людское, и за что нашему брату приходится чёртту за продать свою душу навеки, а даром и не добудешь этого счастья. Ну да что ж такое? за продать так за продать решил он после минуты раздумья мне что теперь что после пописанию все едино пропадать свет надо за наши добрые дела сказывают будто на том свете в райко святым не пусчают а прямо в огненную реку волоку. Так, значит, это для нас всё равно, что ничего. Потому и без того сволокли бы, потому хоть и убегу, хоть и на воле буду, а хлеб жевать надо. Ну и, значит, беспременно воровать надо. Без того уж нашему брату невозможно как-то с волчьим видом ни в какую иной работу не примут. Тут уж лучше, коли пропадать, пропаду по крайней нисти за счастье своё. По крайней нисти, знаешь, какого-то кого это самое счастье на свете бывает и гречка окончательно уже решился